Узнав о выступлении Василия Маклакова против Распутина в Думе, Юсупов предложил ему присоединиться к заговору. Он уверил Маклакова, что не пройдет и двух недель после смерти Распутина, как императрицу поместят в психиатрическую лечебницу, ее душевное равновесие исключительно держится на Распутине, оно развалится тотчас, как только его не станет, а когда император освободится от влияния Распутина и своей жены, все переменится. Он сделается хорошим конституционным монархом». Юсупов поведал Маклакову, что намерен нанять либо террористов-революционеров, либо профессиональных убийц. Но Маклаков отговорил его, Уж если пошли на убийство, а необходимость этого он не оспаривал, то привести свой замысел в исполнение следует самому Юсупову с товарищами. Маклаков не отказывался помогать советами и иными законными способами, но, к сожалению, не смог лично принять участие в деле, так как вечером того дня, когда его наметили совершить, то есть 16 декабря, у него было назначено выступление в Москве. На всякий случай он дал Юсупову резиновую дубинку со свинцовым наконечником. Вторым, к кому обратился Юсупов, был Пуришкевич, которого общение с военными убедило, что правительство ведет страну к гибели. В начале ноября он посредством своих санитарных поездов распространял речь Милюкова среди войск, находящихся на линии фронта. 3 ноября на обеде в Ставке он умолял царя избавиться от нового дмитрия как он называл Распутина. Произнесенная Пуришкевичем 19 ноября в Думе речь против Распутина, по вниманию, которое она к себе привлекла, и популярности уступала только разве что Милюковской. Юсупов слушал выступление Пуришкевича с балкона Думы и через два дня связался с ним. Пуришкевич, не колеблясь, согласился участвовать в деле. Еще два человека были вовлечены в заговор. Молодой поручик и врач по фамилии Лазаверт, служившие в санитарном поезде Пуришкевич. Великий князь Дмитрий, пятый участник группы, был незаменим для злоумышленников, ибо благодаря его статусу члена царской семьи они были избавлены от полицейского любопытства однако молчальниками заговорщиков никак не назовешь. Многие, весьма случайные люди, и среди них заезжий английский дипломат Сэмюэль Хор уже заранее прекрасно знали, что должно произойти. Пуришкевич ни одному из своих друзей успел похвастаться, что 16 декабря убьет Распутина. По плану заговорщиков, сделать следовало все так, чтобы создалось впечатление, будто Распутин не мертв, а пропал без вести. Юсупов, пользовавшийся доверием жертвы, должен был завлечь его в свой дворец на мойке, отравить, а затем избавиться от трупа. Детальную подготовку провели в конце ноября. Конспираторы поклялись никогда не рассказывать о содеянном, но и Пуришкевич, и Юсупов вскоре свою клятву приступили. Убийство назначили совершить в ночь с 16 на 17 декабря, накануне закрытия заседаний Думы. Распутина не раз предостерегали о готовящихся покушениях на его жизнь, и выманить его из квартиры на Гороховой 64, где он проживал под охраной полиции и собственных телохранителей, было не так-то просто. Тем не менее, 13 декабря, Он дал согласие посетить Юсупова, чтобы познакомиться с его женой, племянницей, царя, княгиней Ириной. Уже и в самый роковой день Протопопов, Вырубова и несколько анонимных доброжелателей предупреждали Распутина о грозящей опасности. Похоже, им владело твердое предчувствие беды, ибо в эти дни он распорядился уничтожить свою переписку, вложил деньги в банк на счет своих дочерей и много времени уделял молитве. Было уговорено, что Юсупов заедет за Распутиным на машине в полночь, когда полицейская охрана будет снята, и поднимется по черной лестнице. Распутин по такому случаю вырядился в самый обольстительный свой наряд, на нем были бархатные шаровары, заправленные в новые сапоги, белая шелковая рубаха, украшенная голубой вышивкой, и расшитый золотом черный сатиновый пояс — подарок императрицы Юсупов припоминает, что от него исходил сильнейший запах дешевого мыла, и выглядел он чище, чем обычно. Юсупов приехал на Гороховую вскоре после полуночи в машине Пуришкевича, который управлял переодетый шофером доктор лозаверт Распутин натянул галошей и надел бобровую шапку, и они поехали к Юсупову. Заговорщики тщательно подготовили место преступления. Юсупов провел гостя в комнату в подвальном этаже, прежде пустовавшую, но теперь обставленную так, чтобы придать ей вид гостиной. Стоявшие повсюду в беспорядке чашки и бокалы должны были создать впечатление, что недавно здесь пировали. Юсупов сказал, что его жена наверху, но скоро присоединится к ним. В действительности она была в Крыму. Сообщники Юсупова находились служившей кабинетом комнате, расположенной этажом выше и соединявшейся узкой лестницей с помещением, где принимали Распутина. Оттуда с граммофона безостановочно доносились звуки Янки-Дудль. Юсупов будто бы в ожидании жены, предложил подкрепиться стоящими на небольшом столике миндальными и шоколадными пирожными, которые доктор Лазоверт обильно начинил мощной дозой порошка цианистого калия. Тут же стояли бокалы и бутылка излюбленной Распутиным Мадеры с тем же растворенным ядом. Раздраженный тем, что его заставляют ждать, Распутин отказался от закуски и питья, Но Юсупов все-таки уговорил его отведать пирожных и вина, и с затаенным волнением, ожидая действия яда, по словам доктора Эффект, должен был сказаться в течение 15 минут, по просьбе Распутина стал петь под гитару. Распутину стало не по себе, но он держался на ногах. Юсупов, извинившись, вышел и поднялся наверх. Прошло уже два часа с момента приезда Распутина. Наверху стали совещаться, как быть. Великий князь Дмитрий считал, что вернее всего отпустить сейчас Распутина и повторить попытку как-нибудь в другой раз. Но остальные не хотели об этом и слышать. Распутина нельзя отпускать живым. Юсупов предложил застрелить его. Он взял револьвер князя Дмитрия и спустился вниз, пряча оружие за спиной. Распутин выглядел совсем худо и тяжело отдувался, но глоток Мадеры оживил его, и он предложил прокатиться к цыганам мыслями с Богом, а телом-то с людьми. Как это бывает со многими убийцами, Юсупов не мог смотреть в глаза своей жертве и в суеверном ужасе вообразил, что Распутин может быть столь же неуязвим для пуль, как и для яда. Чтобы отогнать злые силы, он предложил Распутину рассмотреть искусно сработанное из горного хрусталя и серебра итальянское распятие XVII века, стоявшее на комоде. Когда Распутин склонился над ним и перекрестился, Юсупов выстрелил ему в бок. С диким криком Распутин повалился на пол. Услышав выстрел, остальные заговорщики немедленно бросились вниз. Они увидели склонившегося над телом Юсупова, по воспоминаниям Юсупова, Распутин был мертв, но Пуришкевич припоминает, что он корчился в агонии и еще дышал. Великий князь Дмитрий, доктор Лазоверт и поручик уехали в автомобиле Пуришкевича на Варшавский вокзал, чтобы сжечь в топке стоявшего там санитарного поезда шубу и галоши Распутина. Пуришкевич и Юсупов ожидали их возвращения в кабинете. По воспоминаниям Юсупова, им внезапно овладело непреодолимое желание увидеть тело Распутина. Распутин лежал неподвижно и по всем признакам был мертв. Но когда Юсупов стал внимательно вглядываться в лицо своей жертвы, он заметил, что левый глаз заморгал и открылся, затем и правый глаз. Распутин глядел на него с безграничной ненавистью. Пока, не веря своим глазам, скованный ужасом Юсупов смотрел на Распутина, тот сумел подняться на ноги, схватил Юсупова за горло и прохрипел сквозь выступившую на губах пену «Феликс! Феликс!». Юсупову удалось вырваться и убежать наверх, где сидел с сигарой Пуришкевич. Вот как передает эту сцену Пуришкевич. На нем Юсупове. Буквально не было лица. Прекрасные большие голубые глаза его еще увеличились и были на выкоте. Он, в полубессознательном состоянии, не видя почти меня, с обезумевшим взглядом кинулся к входной двери на главный коридор и пробежал наполовину своих родителей. Пуришкевич схватил револьвер и устремился вниз. Распутина там не было. Он нашел его во дворе, пробирающимся сквозь глубокий снег к воротам и кричащим «Феликс, Феликс, все скажу царицы Пуришкевич выстрелил, но промахнулся. Он выстрелил вновь и снова мимо. Распутин был уже почти у самых ворот, ведущих на улицу. Пуришкевич тщательно прицелился и выстрелил в третий раз. Пуля сразила Распутина. Он выстрелил еще раз и, подбежав к распростёртому на снегу телу, ударил ногой в висок. Вскоре появился полицейский, совершавший обход окрестностей, и сказал, что слышал выстрелы. Юсупов объяснил, будто бы у него только что закончилась вечеринка, и кое-кто из подгулявших гостей стрелял в воздух. Но как назло, в близлежащем полицейском участке на Мойке 61 тоже слышали выстрелы, и вскоре полицейские появились опять. Пуришкевич, совершенно неспособный держать язык за зубами, заявил: "Мы убили Распутина". Вид бездыханного тела Распутина привел Юсупова в бешенство. Он побежал в кабинет, извлек из стола дубинку, которую ему дал Маклаков, и, возвратившись во двор, стал, словно одержимый, избивать труп, повторяя «Феликс! Феликс!». Затем он лишился чувств. Когда он пришел в сознание, то приказал слуге пристрелить одну из своих собак, чтобы обеспечить алиби. С помощью прислуги тело Распутина связали и, захватив для веса цепи, погрузили в машину великого князя Дмитрия. В отдаленном безлюдном месте у моста, соединяющего Крестовский и Петровский острова, труп опустили под лед в Малую Невку вместе с шубой, которую так и не сожгли, потому что она оказалась слишком велика для топки. Доктор Лазаверт обнаружил в машине галоши убитого и швырнул их в канал, но промахнулся, и одна из галош упала на мост, где впоследствии ее и обнаружили, что навело полицию на след, по которому нашли тело Распутина. Весть о смерти Распутина распространилась молниеносно. Французский посол утверждает, что услышал об этом еще до конца дня, императрица Получила весьма подробное описание происшествия от Протопопова, но пока тело не было обнаружено, она продолжала верить, что Распутин где-то скрывается. 17 декабря она писала супругу «Я не могу и не буду верить, что Распутина убили. Бог милостив». Некоторую надежду ей подало письмо Юсупова, в котором он начисто отрицал, что ему что-либо известно о пребывания Распутина и с негодованием отвергал обвинение в причастности к убийству. В городе, однако, вслух о гибели Распутина поверили сразу и встретили это известие с радостью. Великий князь Дмитрий, пришедший вечером 17 декабря в театр, вынужден был удалиться так как публика устроила ему чуть ли не овацию. Один из современных наблюдателей говорил, что атмосфера в Петрограде напоминала Пасху. Богатые пили на радостях шампанское, а бедные — то, что было им по карману. Собаки — собачья смерть. Такой приговор простого народа, по словам французского посла Мариса Палеолога, можно было услышать в петербургских очередях. Примечание. Однако, по свидетельствам Милюкова и Маклакова, рассказы о веселье по поводу смерти Распутина – чистейшая аристократическая легенда. В действительности, простые люди были встревожены убийством. Изуродованное тело Распутина обнаружили под льдом 19 декабря. Вскрытие показало, что он скончался от трех пулевых ран еще до того, как тело было брошено в воду. Но это, однако, не помешало расползтись слухом, будто его легкие были полны воды. Не было обнаружено никаких следов яда. Примечание. Отсутствие следов яда в трупе Распутина должно означать, что вино и пирожные отравлены вовсе не были. Материалы следствия по делу об убийстве Распутина продавались в Германии где-то в период между войнами. По желанию императрицы, Распутина похоронили в царском селе за пределами дворцовых земель во владениях Вырубовой, и на его могиле была воздвигнута часовня, хотя официально сообщалось, что тело перевезено для сохранения в Сибирь. Тотчас после февральской революции тело было вырато, сожжено и прах развеян. Сообщить царю о смерти Распутина выпало генералу Воейкову. В своих воспоминаниях он так описывает реакцию царя. С самого первого доклада о таинственном исчезновении Распутина до последнего о водворении его тела в часовню Чесменской богадельни, я ни разу не усмотрел у его величества скорби и скорее вынес впечатление, будто бы государь испытывает чувство облегчения. Юсупов утверждал, будто слышал от сопровождавших Николая в царское село 18-19 декабря, что он был в таком радостном настроении, в каком его не видели с самого начала войны. «Действительно». В дневнике за 17 -е, 19 -е декабря царь совсем не упоминает Распутина и отмечает, что в ночь с 18 на 19 хорошо выспался. Еще до убийства Распутина Николай собирался вернуться домой, чтобы провести Рождество с семьей. Теперь царская охрана настаивала на этом из опасения, что убийство Распутина могло быть первым из серии террористических актов и действительно, как мы увидим ниже, существовало несколько заговоров против Николая. Смерть Распутина возымела вовсе не тот результат, какого ожидали заговорщики. Они намеревались разлучить царя с супругой и сделать его более податливым влиянию думы. Вместо этого, Трагедия только теснее сблизила царя с женой и лишний раз подтвердила справедливость ее убеждения, что с оппозицией нельзя идти на компромисс. Николай возмущало участие в убийстве племянника Дмитрия и вызывало отвращение трусливая ложь Юсупова. «Мне стыдно перед Россией, — говорил он, — что руки моих родственников обогрены кровью этого мужика». Когда стало известно о причастности к акции Дмитрия, царь отослал его в русский отряд, дислоцированный в Персии. Но реакция высшего общества на эту меру наказания его ужаснула. Когда шестнадцать великих князей и княгинь ходатайствовали об оставлении Дмитрия в России, царь ответил «Никому не дано право заниматься убийствами». Это прошение, по его мнению, компрометировало многих из его высокородных родственников и давало ему право прервать с ними сношения. Некоторых из них, в том числе и Николая Михайловича, просили покинуть Петроград. Чтобы выслужиться перед царской четой, Протопопов показал им перехваченные полицией приветственные телеграммы Пуришкевичу и Юсупову. Среди них была телеграмма и от жены «Радзянка». Это глубоко ранило царя и заставило его еще раз ощутить свою отчужденность. Примечание. Убийцы Распутина не предстали перед судом, по-видимому, благодаря вмешательству императрицы матери. Великий князь Дмитрий, проведя некоторое время в русских войсках в Персии, уехал в Англию, где вел беззаботную жизнь, вращаясь в кругах английской аристократии. Впоследствии он женился на американке, богатой наследницей. Его дневники, хранящиеся в Гарварде, не выдают большого интереса к жизни на родине. Юсупов, высланный в одной из своих имений, тоже, в конце концов, перебрался на Запад. Пуришкевич был арестован большевиками, но затем выпущен. Впоследствии он присоединился к Белому движению и умер во Франции в 1920 году. Трепов был смещен в конце декабря. И на его место взошел князь Голицын, которому суждено было стать последним премьер-министром старого режима. Сознавая свою непригодность к этой роли, Голицын просил царя отменить назначение ввиду слабого здоровья, преклонных лет и отсутствия опыта, но царь не желал ничего слушать. К тому времени, впрочем, совет министров практически уже бездействовал, и поэтому должность председателя была чисто церемониальной. Царская семья после возвращения Николая II из Ставки вела тихую жизнь, переселившись в более тесный Александровский дворец в Царском селе. Они прекратили сношение почти со всеми родственниками, и в Рождество 1916 года не происходило привычного обмена подарками. Раз или два в неделю их посещал протопопов с докладами, стараясь подладиться под царившее в этот день в доме настроение, о чем его заблаговременно осведомляла Вырубова. Его доклады неизменно носили очень бодрый тон, что, мол, слухи о заговоре против царской семьи беспочвенны, что народ спокоен и у правительства достаточно сил, чтобы подавить любые беспорядки. Для пущей убедительности он организовал кампанию писем от простых людей, изливавшихся в выражениях любви и преданности, престолу и нежелании никаких политических перемен. Александра Федоровна с гордостью показывала эти письма посетителям. И эти же письма могли служить лишним подтверждением созревшему у царской четы убеждению, что все зачинщики беспорядков живут исключительно в столице а О таком факте, что из-за необычно суровой зимы железнодорожные сообщения в некоторых районах России полностью прекратились, еще более истощив продовольственные и топливные запасы городов, царя в известность не поставили. Не сообщили ему и о том, что по улицам Петрограда бродят доведенные до отчаяния высокими ценами и дефицитом товаров, выброшенные из фабрик и заводов рабочие. Не достигала царя и информация, имевшаяся в распоряжении департамента полиции, о заговорах с целью арестовать Николая и принудить его к отречению. — Все идет хорошо, все контролируется, — уверял царскую чету благодушный министр внутренних дел. Жизнь в царском селе текла спокойно и неторопливо. Императрица подолгу оставалась в постели, принимая у себя Вырубову, которая безопасности ради переселилась в Александровский дворец. Николаев впал в депрессию, о чем ярко свидетельствовали его изборожденное морщинами лицо и ничего не выражающий взгляд. По утрам и после полудня он принимал сановников и иностранных дипломатов, а Александра слушала его беседы, сидя в особой задней комнате за потайной дверью. Днем он выходил на прогулку и иногда катался с детьми на моторных санях, которые соорудил один из его шоферов. По вечерам читал вслух из русской классики, играл в домино и составлял разрезные картинки. Время от времени во дворце смотрели кинофильмы, Последней лентой в царском селе в конце февраля была «Мадам Дюбари». Кое-кто из посетителей пытался предупредить их о близкой катастрофе. Александра в ответ только сердилась и, бывало, просила удалиться такого глашатая дурных вестей. Николай вежливо выслушивал, поигрывая папиросой или внимательно обследуя ногти. И не проявляя большого интереса к предмету разговора, он оставался глух к призывам великого князя Александра Михайловича, своего зятя и отца Ирины Юсуповой, одного из немногих великих князей, с которыми он еще поддерживал отношения. И иностранцев же, осмелившихся подавать ему советы, он резко осаживал. Когда британский посол сэр Джордж Бьюкенен приехал в Царское с новогодним визитом и в беседе просил царя назначить премьер-министром кого-нибудь, кто пользуется доверием народа, царь ответил, «Так вы думаете, что я должен приобрести доверие своего народа? Или что он должен приобрести мое доверие?» примечание Бьюкинен, однако, не слишком достоверный свидетель. По словам его дочери, Николай затем сказал, что слухи о нарастающих беспорядках преувеличены и что армия спасет его. Николай получал от полиции донесение, что британское посольство поддерживает связь с антиправительственными группами в Думе и даже оказывает им финансовую помощь. «Смотри, Воейков с царем и без царя. Хельсингфорс». 1936 год, страница 175. Власть, портящая, как известно, человека, в случае императора Николая не столько портила, сколько отдаляла его от людей. Часто посещавший царское село в эти последние недели очевидец рассказывает, что атмосфера там напоминала траур в семье. Дневники царя, которые он вел весьма регулярно, не дают представления о его мыслях или душевном состоянии. Лишь 31 декабря, в день, когда он принимал английского посла и отказался внимать зловещим слухам, Николай записал, что они с императрицей горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией. 5 января 1917 года Голицын докладывал, что в Москве открыто говорят о будущем царя, на что Николай ответил «Мы с императрицей знаем, что все в руках Божиих, да будет воля его». Всегда сдержанный и спокойный, Николай лишь однажды потерял самообладание, приоткрыв за обычно внешней бесстрастной маской, Глубокое потрясение. Это случилось 7 января 1917 года во время визита Родзянко. Он, как обычно, вежливо выслушивал привычные предостережения, но когда Родзянко стал умолять не заставлять народ выбирать между ним и благом страны, Николай, сжав голову руками, сказал, «Возможно ли, что 22 года». Я старался делать как лучше, и что все 22 года я ошибался. Потерпев поражение в попытке изменить политику посредством ликвидации Распутина, консерваторы пришли к убеждению, что есть только одно средство спасти монархию — это устранить монарха. Известно о двух заговорах, состоявшихся как раз с такой целью. Но всего вероятнее их было больше. Один заговор был организован Гучковым. Как он сам вспоминал, он был уверен, что нарождающаяся русская революция не повторит пути французской революции 1848 года, когда рабочие свергли монархию и позволили взять бразды правления лучшим людям. В России же, как предполагал Гучков, власть перейдет в руки революционеров, которые в одночасье страну погубят. Поэтому следует подготовить легальный переход монаршей власти от Николая к наследнику Алексею при регенстве брата царя великого князя Михаила. Гучков привлёк к своему замыслу товарища председателя Думы и члена прогрессивного блока Некрасова, крупного промышленника Терещенко, председателя военно-промышленного комитета в Киеве, и князя Вяземского. Конспираторы предполагали захватить царский поезд по дороге из Ставки в Царское село и заставить Николая отречься в пользу сына. Замысел этот далеко не продвинулся, так как заговорщикам не удалось заручиться широкой поддержкой, в особенности среди младших офицеров. Большего достигли участники другого заговора, во главе которого стоял председатель Земгора и будущий премьер-министр временного правительства князь Львов, а вторым человеком был начальник штаба генерал Алексеев. Эта группа надеялась вынудить императрицу удалиться в Крым, а прерогативой монаршей власти вручить великому князю Николаю Николаевичу. Заговорщики связались с великим князем, служившим тогда командующим на Кавказском фронте, через тефлисского городского голову Хатисова. Николай Николаевич попросил день на размышление и затем отверг предложение на том основании, что ни мужики, ни солдаты не поймут необходимости такого переворота. Хатисов телеграфировал Львову об отрицательном исходе дела, пользуясь заранее оговоренным шифром «госпиталь открыт быть не может». Но весьма показательно для настроения того времени, что Николай Николаевич не счел нужным известить своего государя о готовящемся заговоре. Было множество толков о декабристских заговорах среди гвардейских офицеров и о террористских заговорах против императорской семьи, однако ни то, ни другое, похоже, дальше пустых разговоров не заходило. Протопопов Ослепленный властью премьер-министр Российской империи де-факто источал такую уверенность, что заставил многих современников усомниться в его умственной полноценности. Он не придавал значения донесениям полиции о заговорах против царской семьи, сочтя заговорщиков, впрочем, не без оснований, за досужих болтунов. Беспокойство ему доставляло другое, хотя он и был уверен, что сумеет справиться и с этой опасностью. На 14 февраля было назначено открытие девятнадцатидневной сессии Думы.